Глава 25. Яна. Услышала, как бронился. О, боже! Поняв, что меня до сих пор тянуло назвать его того-другого адвокатом, я всхлипнула и прижала ладонь к рту, вонзив зубы в мягкую плоть, чтобы не разрыдаться в голос. Лев, заметив мою реакцию, нахмурился. Он отстранил телефон от уха и прикрыл его ладонью. Мужчина обратился ко мне. «Яна, будет лучше, если ты немного отдохнешь. Можешь отправиться в свою спальню». «Что?» И этот станет мной командовать. Решать, что лучше, за меня. Наверное, в моих глазах отразилась вспышка гнева, потому что мужчина добавил мягче «Если хочешь, конечно». Я не настаиваю, тем более, упаси Боже, не приказываю. Просто переживаю за тебя. Так много потрясений за один вечер для хрупкой девушки. Слезы все-таки полились по моему лицу без единого звука. «Я справлюсь». Шепнула, добавив чуть громче. «Справлюсь. Должна. Говорите». «Хорошо». Кивнул адвокат, он присел на диван рядом со мной и опустил телефон между нами, предварительно переключившись на громкую связь. Воздух в комнате мгновенно наполнили ругательство, яростно изрыгаемое Александром. «Александр!» «Его зовут Александр», — повторила я себе, чтобы не забываться. Мне хотелось очистить себя от него, от мысли о нем, от счастливого сердцебиения, от сладкого трепета его ласк, просто взять хорошую грубую губку и стереть память о его ласках, руках, губах, память о реакции на него. Ох, как мне хотелось сделать это немедленно, просто по щелчку пальцев, за одну секунду, но, увы, это было невозможно». Несмотря на его чудовищное предательство, сердце все еще сжималось от радости и одновременного ужаса слышать его голос таким взбудораженным. Он ругался. Нет, он кричал, рвал, металл проклинал, угрожал так много и долго, что в конце просто охрип, шумно выдохнув Я выслушал этот поток слов, ругательств, больше похожих на рык злого демона из преисподней. «Ты закончил?» — поинтересовался лев спокойным голосом. Я бы даже сказала, что его голос был полон хладнокровия и самообладания. Удивительно. Он словил мой взгляд и приподнял уголки губ в ободряющей улыбке, будто сказав, что всё будет хорошо. Я сглотнула, сильно захотелось пить, как будто горькие слёзы иссушили меня и выпили до самого дна. «Закончил ли я?» Хриплым, сорванным голосом отозвался Александр. «Я ещё даже не начинал. Слушай сюда. Ты предатель». «Кто? Я?» Аяя, как нехорошо, друг. Или можно тебя уже называть бывший друг? Ты явно злишся. Но позволь дать тебе небольшой совет. Хочешь найти истинную причину для выплеска злости? Посмотри в зеркало, Алекс. Просто посмотри в зеркало. Выделив последние слова сильной интонации, адвокат поднялся и прошел к бару, мастерски вплетенному в интерьер комнаты. Он взял стеклянную бутылку минеральной воды и выбрал высокий бокал, наполнив его жидкостью. Лев протянул бокал мне, наши пальцы соприкоснулись, их немного кольнуло, словно миниатюрный шип тока вонзился под кожу. Поблагодарив мужчину, едва слышно, я сделала несколько глотков, смачивая пересохшее горло. Алексу тоже не помешало бы сделать так же, потому что он снова начал брониться, и его голос стал еще более хриплым. Он снова бронился, мешал свою брань с матами и изрыгал пламя. Лев слушал спокойно, лишь изредка покачивал ногой в туфли. Присмотревшись, я поняла, что он покачивал ногой в такт мелодии вальса, звучавшего на благотворительном вечере. Поразительное самообладание. «И это еще не все!» Послышался новый поток угроз со стороны Алекса «Ты не только мою девчонку увел, ты украл жену Анисимова Бориса. Думаешь, он оставит это просто так?» Ухмыльнулся «Как бы не так. Я работаю с ним не первый год и прекрасно знаю, каким подлым он может быть. Подлым эгоистом, не желающим выпускать из рук курицу, несущую золотые яйца». Услышав это, я ахнула громко. «Черт побери, глубина моего разочарования в этом мужчине сейчас просто не знала границ». До этого момента глубоко во мне теплилась надежда, что Алекс мной по-настоящему увлёкся, а его крепкое партнерство с Борисом — просто преувеличение. Но вот из его уст прозвучало прямое подтверждение того, что эти мерзавцы привыкли торговаться друг с другом. «Мерзавец!» — вырвалось у меня. «Яна?» — шокированно произнёс Алекс. «Яна, ты меня слышишь?» «Прекрасно!» «Боже, я бы плюнула в твою наглую смазливую физиономию!» «Ты мне лгал! Ты представился именем своего друга, пообещал мне якобы помочь избавиться от брака, который был ловушкой, а сам, черт побери, все это время ты был близок в бизнесе с Борисом и знал, знал о его чудовищных намерениях! Ты решил поиграть мной? Или Борис дорого продал меня тебе в постель?» «Послушай, Яна, все не так?» «Да неужели?» Я саркастично расхохоталась, а на мой взгляд, все действительно так. «Только так, черт тебя дери, и никак иначе!» «Лев тебя запутал, он...» «Ах, Лев! Теперь-то мы оба знаем, кто настоящий лев, а кто трусливый шакал!» «Яна!» — взревел Алекс. «Не говори так! Да, я не был с тобой откровенен во всем. У меня есть кое-какие бизнес-дела с Борисом. Я знал, что он женат на девушке, намного моложе себя, но и не подозревал. Черт побери, я думал, что это будет шутка и намеревался повеселиться в вашей компании позднее». Но то, что ты рассказала, тронуло меня. Я не подозревал, какой подонок мой бизнес-партнер. Не знал, не задумывался. Много раз видел его со шлюхами, любовницами, но не задумывался о его жене. Просто не интересовался. Да, я не планировал ничего серьезного, каюсь. Видишь, я откровенен, я честен, я чертовски открыт сейчас, с душой, нараспашку. Я всего лишь хотел неплохо провести время в обществе красотки, но... Я задержала дыхание... Его слова стекли по мне подобно чёрному, особо опасному яду. Я уже была отравлена им, и его слова лишь усилили боль от ран, нанесённых этим мужчиной. «Но я залип. Я покорился тобой, влюбился». Выдохнул он едва слышно и закашлялся. «Влюбился по-настоящему. Решил выпутать тебя из этого капкана». «И как же?» «Со временем я бы придумал план. Более того, хотел попросить Льва, чтобы он помог решить ситуацию с твоим разводом, пока мы...» Вот и ответ. Все это время ты лгал, будто готовишь стратегию. Ты ни черта не делал. Ты торговался с Борисом за моей спиной, как подлец, а потом потом обманывал меня, будто ты его обманул, и, и обманывал ты только одного человека. Меня. Но с этим покончено, слышишь? Я больше не желаю слушать твою ложь. Больше всего на свете я хочу избавиться от навязчивого брака и забыть тебя. Яна, давай увидимся, и наедине. Ну что? Снова попытаешься запудрить мне мозги красивыми словами? Поцелуями? Или просто надеешься поскорее засунуть в меня свой член, потому что уже договорился об этом с Борисом и просто не хочешь упускать обещанное? Не так. Он тебе лжет, Яна. Лев тебе лжет. Ты просто приглядись к нему, понимаешь? Или ты считаешь достойным того мужчину, кто вероломно предал своего друга? Подумай об этом. Подумаю. Прощай, Алекс.